Серый от старости деревянный дом приткнулся к склону аврага. Вверху по краю аврага шумели от весеннего ветра голые вербы, а внизу бормотал и переливался через погнутую немецкую каску мелкий ручей. В доме жил старый учитель географии Иван Лукич по прозвищу Патагонец. Прозвали его так за высокий рост. и закрасноватое обветренное лицо. Иван Лукич человек одинокий и неразговорчивый, до войны много времени проводил в лодке на Днепре, удил рыбу. Кроме Ивана Лукича, в доме жил сейчас десятилетний Юрка. Единственный сын вдовы рыбака с вольного острова. Почти каждое лето патогониц навещал отца Юрки Никифора Бесперечного, ездил с ним в днепровские плавни ловить сазанов перед приходом немцев Никифор отвел Юрку в Херсон к Ивану Лукичу сказал, что сам он Никифор уходит на шаланде с рыбаками на Кенбурн, будет там биться с немцами как бились в стародавние годы с турками вечной памяти запорожские хлопцы Напоследок Никифор притянул к себе Юрку, взъерошил ему волосы, сказал: "Дожидайся тут отцовского возврата, слуха Ивана Лукича, потому что он знает, в чем наша пропорция и какая заключается в нашей жизни осмысленность". Никифор любил выражаться торжественно и туманно. Через день после ухода Никифора Иван Лукич собрался уходить с Юркой от немцев, но пришлось остаться. Не на чем было переправиться через Днепр. Лодку свою Иван Лукич отдал бойцам, а места не было. Немцы расположились в городе. В слободку заходили редко. Их не интересовали хибарки, залатанные ржавой жестью, маленькие сырые огороды. Иван Лукич и Юрка голодали. Юрка собирал поврагу по щавель, только щавельом и жили. Был еще небольшой запас пыльных сухарей и немного картошки. Ловить рыбу на Днепре немцы запретили, Иван Лукич очень от этого страдал. Огорчался и Юрка. С малых лет он привык к бою щук под крутоярами и запаху очерёта. Днем и в городе, и на слободке всегда бывало неспокойно. По ночам было не лучше, но Ивану Лукичу и Юрке ночи казались безопаснее, будто темнота во враге отделяла их от немцев стеной. В сумерки Иван Лукич закладывал дверь железным засовом, завешивал окна, зажигал старинный медный ночник, ставил по сторонам его на столе тяжелые тома переплетённой нивы и впервые за весь день спокойно закуривал толстую кручёную папиросу из махорки, смешанной с сушеной крапивой. Юрка сидел у стола, смотрел на комнату Ивана Лукича, И все в ней представлялось ему интересным и живым. Огромный атлас Петри на столе в зеленом переплете с золотом, пыльные колбы с семенами, дубовый книжный шкаф и часы в виде швейцарского домика. На стенах висели картины: переход Суворова через Сен-Готард, Сурикова, Девятый вал. Айвазовского и портрет путешественника Миклухи-Маклая, страшно худого человека с бородой, похожего на Иван Лукича. Иван Лукич садился в потёртое ковровое кресло, доставал из ящика письменного стола железную коробку от икры с рыболовными принадлежностями, долго рассматривал крючки, поплавки, грузила, блёсны, вздыхал, От письменного стола пахло табаком и лекарствами. В ящиках лежала стопками пожелтевшая и бумага, стереоскоп с видами всех европейских столиц, медный бинокль и много других приятных вещей. С каждым месяцем этих вещей становилось меньше. Иван Лукич продавал их на маленьком базаре, барахолке. И сам удивлялся, что находились на них покупатели. Освобождение приближалось. С востока надвигалась красная армия, и Иван Лукич всё чаще мерил старым циркулем карту, соображал, когда советские части дойдут до города. Однажды ночью Иван Лукич долго не спал, ворочался, даже вставал. Было тихо, только изредка прошумят и стихнут старые вербы. или прогудит высоко над домом неизвестно чей самолёт